только денег у Ники не было. Он уже начинал жалеть, что ввязался в эту историю, кажется, нелепую и бесперспективную. — Я вам сегодня оставлю аванс, хорошо? — 100 долларов, — сказал он, подумав, что владелец рукописи вполне мог бы поучаствовать в расходах. В конце концов, это же его собственность. — Только учтите, — злобно предупредила Моргунова, пока не рассчитаетесь полностью, рукопись назад не отдам. Платить будете рублями по курсу Центробанка — Плюс 3% за конвертацию. В тот же вечер, забрав дочку Гелю из театрального кружка, наскоро накормив ее и даже успев отправить по электронной почте письмо сыну Ластику, который уехал с классом в Петербург, Ника отправился по указанному адресу. Дорога была не дальняя, но долгая. Если пешком, да по прямой минут 20. Если же на машине, да в седьмом часу вечера, да по запруженной кремлевской набережной, то все сорок. Когда Николас был помоложе и по англичанисти он замечательно передвигался по Москве на роликах, и пробки были ему нипочем. В ту пору путешествие с солянки на Тверскую вообще заняло бы минут десять. Но, приспособившись к условиям окружающей среды, Фандорин от прежних привычек отказался. Британию почитают за хрестоматийный образец консервативности, но российское общество подвержено условностям в гораздо большей степени. Мужчина, 45 лет, отец семейства, здесь должен вести себя степенно или, как говорят на современном телеязе, «серьезно себя позиционировать», если, конечно, хочешь, чтобы окружающие воспринимали тебя серьезно. «Ничего не поделаешь, Россия — страна тяжеловесная». Просто поразительно, как быстро, бесповоротно, а главное, охотно, отяжелел и посерьезнел бывший баронет. Обрусел на все сто. Британское происхождение Николая Александровича на десятом году московской жизни выдавало лишь некоторую чопорность манер, которую одни клиенты принимали за рафинированную интеллигентность, а другие — за крутые понты. Ну и еще, конечно, машина, праворульный ТЕКС-2. Взбалмошная тетя Синтия, Опасаясь, что племянник окончательно оторвется от корней, прислала подарок «Черное лондонское такси» — английский патриотический аналог «Русской березки». Спасибо, что не двухэтажный автобус. Выседая за рулем этого экзотичного для Москвы транспортного средства, Николас частенько ловил на себе уважительные взгляды соседей по трафику. Метро Кэп своим горбатым силуэтом походил на Роллс-Ройс. Ползя в пробки по Лубянскому проезду, Фандорин сыграл в любимую игру современного водителя, ткнул наугад в кнопку поиска на приемнике. — Ну-ка, что за рыбка вынырнет из радиоволн? ФМ-диапазон пошуршал, побулькал, пару раз бормотнул что-то неразборчивое и вдруг отчетливо произнес вкусным вкрадчивым голосом глупый маленький воробышек даже не догадывался, что за кустом притаилась большущая голоднющая кошка. Детская передача, к чему бы это? Ника улыбнулся, переключил на девятую кнопку, на которой у него было культ-радио, классическая музыка, поэзия, новости культуры. Но интеллигентный канал поступил с магистром жестоко. Обдал ледяными брызгами грибоедовского вальса. Побоил Фандорин насупился и радио выключил. Элеонора Ивановна Маргунова жила в массивном сталинском доме замысловатой конфигурации, который со стороны Тверской смотрелся весьма импозантно и даже величественно, но со двора выглядел трущоба-трущобой. Маленькие слепые подъезды, ободранные стены, уродливые гаражи-ракушки. С трудом, найдя место для парковки, между двумя помойными баками, Ника покинул свой ложный ролс ройс и отправился на поиски нужной квартиры. Домофон не работал, на лестнице пахло плесенью и картофельными очистками, Если б не железная решетка лифта, прям дом Раскольникова, да и только, подумалось Николасу. Квартира 39 долго не отзывалась на звонок. Наконец раздалось шарканье, глазок замигал желтым кошачьим светом, потом потемнел, разглядывает, догадался Фандорин и громко сказал: Это Николай Александрович, я вам звонил, здравствуйте! Лязгнула, створка распахнулась. В дверях стояла грузная неряшливая старуха, почему-то в темных очках, хотя прихожая была освещена очень тускло. Ботинки снимайте, Моргунова развернулась и, перевариваясь, пошла по длинному коридору. Ее седой затылок со старомодным пучком и гребнем приходился Верзили Фандорину не выше верхней пуговицы пиджака. Коридорчик был впечатляющий.